Глава 15. Подготовка к визиту на территории загадочных кукловодов шла своим чередом. На главную базу невидимок в Исандине постепенно прибывали бойцы. Маги, варлины и высшие из Последние, естественно, в человеческом облике. Их встречали, обеспечивали всем необходимым и размещали в казармах отдельно друг от друга. Сработанности сходного отряда еще предстояло достичь. Сегодня на базе ждали особых гостей. Капитана Ло Ларди, мертвого герцога, ректора Антрайна и Торгена Дайра, патриарха Зархайнов. Впервые они должны были встретиться вместе. Комендант базы лейтенант Харли неравно ходил туда-сюда у ворот. Ему очень не нравилось происходящее, особенно пребывание Зархайнов на базе. Они выглядели людьми, но он-то знал, что на самом деле это летающая нечисть, от когтей которой погибло немало его товарищей. Умом, конечно, понимал, что времена изменились, что иначе нельзя, но душа протестовала. Да, капитан все объяснил, высшие в набегах не участвовали, но они все равно оставались зархайнами. Такую же растерянность испытывали и остальные невидимки, находившиеся на базе. Им хотелось перебить тварей, но права на это они не имели. С этими паскудными высшими зархайнами им предстояло сражаться спиной к спине, а ведь были еще и слизняки. Все изменилось. Буквально все. И невидимки испытывали из-за этого глухую досаду. При этом каждый понимал, что не нарушит приказа и до конца исполнит свой долг. Сама база была огромна. Ее строили и достраивали поколения невидимок. воинов, вспомогательный хозяйственный род. Помимо бойцов, здесь жили и трудились также наемные работники, поколение за поколением. Они просто не мыслили своего существования вне отряда невидимок. И очень часто случалось так, Что дети этих наемных работников, росшие на базе, запечатлевали котят и сами становились невидимками. А котят тут хватало. Многие разнополые карайные отряда образовывали семейные пары, у которых, естественно, рождались дети. Существовала даже отдельная специальность – воспитатель котят. И что удивительно, неугомонные юные карайны такого человека слушались, любили и уважали. Впрочем, на эту должность брали только стихийных эмпатов, способных чувствовать зверенышей. Понимать их потребности. А теперь привычная жизнь базы пошла кувырком, что очень не нравилось коменданту. Но ничего поделать он не мог. Приказ есть приказ. Да и знал лейтенант, что происходит в родной стране. Тут уж не до сохранения традиций, выжить бы. Поэтому он, сцепив зубы, терпел присутствие на базе исконных врагов. Вот и сейчас четыре высших Зархайна обучались переносить невидимок в специальные упряжи по воздуху, а в своей очереди ожидались слезники, которые раньше могли оказаться на базе только с целью допроса и последующего умерщвления. В небе появилась черная точка, которая быстро превратилась в одинокого, очень крупного Зархайна, летящего к базе. Рука лейтенанта потянулась к оружию, он с трудом сдержал себя и глухо выругался. Перед воротами тварь опустилась на землю и вскоре превратилась в обнаженного седого человека. К нему тут же подошел мрачный тип, с ночи ожидавший у ворот непонятно чего, и укутал седого в черный плащ. Надо же, даже это предусмотрели, одежду заранее приготовили. Прилетевшего человека комендант сразу узнал, мертвый герцог, и поежился, после чего достал из кошеля кристалл связи и сообщил о гости, прибывшему еще утром капитану. Тот попросил дождаться его, но пока он шел к воротам, произошло еще два события. Из клубов пыли вынырнул пятнистый караин с двумя седоками, одним из которых был усталый Герольд, а вторым – маг в длинном сером балахоне. Все ясно, прибыл милорд ректор. А вот второе событие ввело в ступор не только коменданта, но и ректора, и успевшего одеться герцога. В воздухе появилась светлая полоса, из которой вышел нелепый человечек, со встрепанной шевелюрой, в несусветном рванье. какое последней нищий постыдится надевать? «Какая компания!» – радостно взвизгнул он, хлопнув в ладоши, и сверху посыпался дождь из цветочных лепестков. «Ох, какой милый мальчик!» Он подскочил к остолбеневшему коменданту и ущипнул того защику, чего бедняга даже рот раскрыл. «Шалунишка!» – оборванец погрозил лейтенанту пальцем. «Господин патриарх» – вмешался в происходящий ректор – едва сдерживая смех. Ваше чувство юмора всегда оставляло желать лучшего. Не пугайте молодого человека, он ваших шуток не оценит. «Думаете?» – повернулся к нему тот. «Ну ладно, пусть живет». За всем этим наблюдал продошедший к воротам капитан Ло Ларди, ошарашенно тряся головой. «Вот этот оборванец и есть патриарх высших Зархайнов, проживший несколько тысяч лет? Да уж!» «Рад приветствовать вас всех здесь, господа», – сказал он, наконец взяв себя в руки. Прошу следовать за мной, к совещанию все готово. Ректор, герцог и патриарх, не тратя лишних слов, двинулись за капитаном, оставив коменданта стоять с раскрытым ртом. Комната для предстоящего совещания была подготовлена в здании, расположенном неподалеку, в шагах в трехстах от ворот. Гости практически ничего не успели увидеть, только тренирующихся на плацу невидимых с зархайнами, как уже оказались внутри. Там их ожидал квадратный стол, на котором стоял графин с легким молодым вином и четыре стакана. Кроме того, перед каждым креслом лежала стопка бумаги и грифельный стержень. Все четверо уставились друг на друга. Больше всего внимания привлекал патриарх Зархайнов. Он же, в отличие от остальных, чувствовал себя совершенно непринужденно. Без промедления уселся в первое попавшееся кресло, налил себе вина и с удовольствием выпил. Неплохое винишко! Патриарх громко рыгнул, поставил бокал на стол и обвел остальную троицу внезапно потяжелевшим взглядом. «Ну что стоите, как истуканы? Садитесь! Времени не так много, как хотелось бы!» Капитан, ректор и герцог переглянулись, затем послушно, как ученики расселись за столом. Это существо вызывало у них растерянность, непонимание и возмущение. Как можно так себе вести в столь почтенном возрасте? Патриарх явно понимал их состояние, поскольку насмешливо скалясь, продолжал молчать. «Серьезные вы мои!» – негромко сказал он наконец. «Неужто не ясно, что серьезностью часто прикрывается глупость?» «Порой бывает и так», – кивнул ректор. «Но не строить же из себя шутов. Тем более, что, уж простите, у вас эта роль не слишком-то хорошо получается». «Думаете?» Зрачки патриарха на мгновение стали вертикальными, но сразу приняли обычную форму. «Ладно, больше пока не буду, хотя вы не представляете, насколько смешной кажется ваша серьезность с высоты моего возраста». «А каким образом вы смогли столько прожить?» – не выдержал герцог, знавший, что обычно Зархайны живут не намного дольше людей. «Не знаю», – развел руками Дайер. «Просто после инициации обнаружил, что в отличие от других перестал стареть». «А почему так случилось, понятия не имею. Это произошло еще во времена Тирайской империи, до которой вашему королевству далеко, очень далеко. Вы не достигли и третьей уровня развития империи». «Но она пала», – констатировал ректор. Вы были свидетелем ее падения? Был. И как это происходило? Есть сходство с происходящим сейчас. Не просто сходство, а абсолютная идентичность, усмехнулся патриарх. Кукловоды применяют одинаковые методы. А зачем изобретать другие, если работают проверенные временем? Тогда я не понимал, что творится и почему вдруг люди словно сошли с ума. Позже понял, но держал свое понимание при себе, стараясь не привлекать внимание тех, кто за всем этим стоял. После империи цивилизация нашей каверны еще дважды достигала довольно высокого уровня, но оба раза была разрушена точно так же. И точно так же, как сейчас разрушают ваше королевство. Я честно скажу, что не стал бы лезть в это дело и предпочел бы снова наблюдать со стороны, но кукловоды убили дорогого мне человека. Теперь я не могу не вмешаться, но только по этой причине. И королевство, и человеческая цивилизация мне абсолютно безразличны. Надеюсь, вам все ясно, господа. Да, ответил за всех ректор. Капитан и герцог сморщились, словно проглотили лимон, однако промолчали. Но давайте вернемся к конкретике. Как вы думаете, что мы сможем достичь рейдом на территорию противника? Немного, ответил Дайер. Надеюсь, хотя бы сможем узнать, кто именно и каким образом воздействует на нашу каверну. Ведь мы практически ничего не знаем, как можно воевать с противником, о которого ничего не знаешь. Капитан, вы военный, ответьте. «Вы правы», – нехотя подтвердил Кевин. «Воевать с тем, о ком ничего не знаешь, невозможно, хотя бы по той причине, что не представляешь, откуда ждать удара». «Вот именно», – поднял палец вверх патриарх. «И наша главная задача – узнать все, что сможем. Раз уж я начал воевать, то намерен идти до конца, а для этого мне нужно хотя бы знать, с кем я и воюю». «Я считаю, что нужно также нанести врагу максимум ущерба», – выпалил капитан, возмущенно сверкнув глазами. «Просто добыть информацию мало. Сможете? На здоровье!» Насмешливо оскалился Дайер и демонстративно почесался. «Я перед собой такой задачи пока не ставлю. Вы слишком спешите, по моему мнению». «Господин патриарх прав», – заявил герцог, одарив капитана неласковым взглядом. «Нет толку сразу идти в атаку, ведь мы даже не представляем, кого атаковать. Кстати, прошу прощения, что отвлекаюсь, но мне необходимо сообщить вам некую информацию». Высшими Зархайнами Игмалиона было принято решение, что после войны дикие Зархайны до обретения разума будут содержаться в специальных вольерах, где не смогут причинить никакого вреда людям, и инициация станет проводиться только по добровольному желанию. «Сообразили все-таки!» – хохотнул патриарх. «В Тирайской империи Зархайнами становились в основном безнадежно больные или старые люди. Это давало им возможность прожить еще одну полнокровную жизнь». А дикие как раз содержались в вольерах, никто не позволял им бегать на свободе и творить что душе угодно. У меня, например, был рак, жить оставалось два месяца. Поэтому я и попросил об укусе старого Зархайна, нашего преподавателя в университете, которого очень уважал. После инициации обо всех болезнях можно забыть, даже о старости. Тогда даже так и говорили, первая старость, вторая старость. Значит, я был прав, глаза фарно загорелись энтузиазмом. Люди из Архайны должны жить в симбиозе. «Да, от лишних шестидесяти лет жизни я бы не отказался», – задумчиво сказал Кевин. «Да и никто, наверное, не откажется, от желающих отбоя не будет». «Почему же вы не захотели мне помочь, когда я начал свой проект?» Герцог с обидой смотрел на патриарха. «Знаешь, сколько таких прожекторов уже было?» – грустно усмехнулся тот. «Множество. Ни у кого не вышло». Вот я и решил поглядеть, как ты станешь барахтаться. Теперь, когда ты многого смог добиться, я помогу. Но для этого нам всем надо для начала выжить. А вот это как раз непросто, учитывая политику кукловодов. Поэтому давайте-ка вернемся к обсуждению нашего рейда. Вы правы, кивнул ректор. Вышесказанное, конечно, интересно, но к делу отношения не имеет. И нам сейчас нужно не просто выжить, а сохранить страну. Без развитой цивилизации двигаться вперед невозможно. «Посмотрим», отмахнулся Патриарх. «Значит так, мне удалось отследить, куда исчезают стаи диких, появляющиеся из ниоткуда. Они уходят через странно выкрученные порталы, ведущие скорее всего в другие каверны. Я смогу считать параметры уже открытого портала и открыть подобный ему. Поэтому отряд отправится на хвосте очередной стаи. С отрядом пойду я и капитан, а вы двое в портал не суетесь. Если мы сгинем, то вы останетесь единственными, кто сможет хоть что-то еще сделать». А сгинуть мы можем запросто. Вероятность успеха у нас процентов 50, если не меньше. Однако другой возможности что-либо узнать мы не имеем. Не имеем. Ректор закусил губу, о чем-то размышляя. Деваться нам некуда. Тогда хватит ходить вокруг да около. У глазах Дайра загорелось что-то такое, что остальные трое поежились. Сейчас маленький человечек в рванье выглядел совершенно страшно. От него исходила первобытная жуть. Капитан, что со сработанностью отряда? Плохо с ней, поморщился тот. Слишком разные, э -э -э, люди в нем объединились. Слишком разные уровни подготовки. Для минимальной сработанности нужно еще хотя бы две декады. Тренировки не прекращаются ни на минуту, но... Я помогу. Патриарх постучал пальцами по столу, глядя в одну точку. Не хотелось? Ну да ладно. В одном из старых запасников есть амулеты элитных боевых частей империи. Они все еще работают. Завтра доставлю. А что за амулеты? Подался вперед заинтересованный капитан. Для мысленной связи. Кроме того, они обеспечивают определенный эмпатический контроль командира над бойцами. То есть вы будете знать, что делают и что чувствуют ваши войны в любой момент времени. Они тоже смогут понимать друг друга на более глубинном уровне. Слов для этого не понадобится. Очень полезная вещь. Надеюсь, эти амулеты помогут. Теперь о магах. Патриарх повернулся к ректору. «Вы передали, идущим в рейд, список заклинаний, которые я отдал вам на предыдущей встрече?» «Передал», — подтвердил глава Антрайна. «Но эти заклинания очень сложны, их не так-то просто освоить. Знаете, я сам еще далеко не все из них понял». «Неудивительно, ведь они принадлежат школе магии, опередившей вашу на сотни лет», — хохотнул Дайер. «Разве в прошлом существовала визуальная магия?» — удивился ректор. «Она же появилась относительно недавно». Существовала, ухмылка патриарха стала совсем уж ехидной, только называлась по-другому. Кстати, вы знаете, что после падения империи за визуалами шла настоящая охота, как за дикими зверями охотились, в конце концов уничтожили всех поголовно, причем охотились то одни, то другие. И лишь много позже мне стало ясно, что охотников ментально натравливали кукловоды, которые почему-то очень вас не любят, точнее саму вашу магию. Похоже, визуалам удалось чего-то достичь только в нашей каверне. Вспомните хотя бы соседнюю, там их на кострах жгут. Жгут? Глава Антрайна пристально посмотрел на него. Может, именно визуальную магию кукловоды называют заразой, которой нельзя дать распространиться. Но почему? Не знаю, развел руками Дайер. Вопросов становится все больше, а вот ответов на них... Нет, закончил за него ректор и вздохнул. Ладно, это опять лирика. Обещаю, что к концу декады основные переданные вами заклинания будут отработаны. Я накручу хвосты своим лентяям. Хорошо, патриарх перевел взгляд на герцога. Теперь по твоим людям. Надеюсь, ты выделил лучших следователей, способных по обрывочной информации устанавливать истину. Не костоломов, добивающихся признания пытками. А то у тебя таких хватает. Обижаете, возмутился тот. Естественно, в отряде будут только лучшие из лучших. Их сам Стен Лодвари возглавляет. Лучшего следователя в Эгмалионе я не знаю. Бледный Стэн? Лицо капитана вытянулось. Тот-то командир Варлинов мне показался знакомым, а это сам бледный Стен, оказывается. Толковый человек, поинтересовался Дайр. Насколько мне известно, да, ответил капитан. Сволочь редкостная, но очень умен. В свое время из всех наших ловушек, как угорь из рук выскользнул. Он просто их вычислял, довольно усмехнулся герцог, исключительно оперативными методами. Меня самого иногда поражает, как устроен мозг этого человека. Бросишь ему обрывок информации, глядишь, а через пару дней он все остальное уже сам выяснил. Отлично, раз так, удовлетворенно констатировал патриарх. Задачей людей Стена будет отмечать все и вся и думать, делать выводы. Я не знаю, сколько времени продлится поход, но хоть кто-нибудь должен будет добраться домой и донести добытую информацию. Для этого я навешу на одного из варлинов нить к порталу, он сможет уйти в любой момент. Выберите не труса, а то он сбежит в самый неподходящий момент. Лучше всего пусть это будет сам Стэн, заявил Фарн. Уж он-то труса праздновать не станет. Хорошо, пусть будет так. Теперь давайте обсудим порядок передвижения отряда на чужой территории. Остальные переглянулись и посмотрели на капитана. Тот выдвинул свое предложение, но оно не понравилось ректору, он внес пару уточнений. Когда основные вопросы были обсуждены, четверо некоторое время молча смотрели друг на друга, а затем встали и поклонились, и тут же разошлись, не желая терять ни минуты времени, которого катастрофически не хватало. По словам Марка, до базы осталось всего ничего, и ученики немного расслабились подшучивая друг на друга. Иногда даже осмеливались пустить шпильку в сторону Телии, вызывая порой ее улыбку. Девушка оказалась на удивление незаносчивой, что при ее положении было весьма необычно. Улыбки принцессы были странными, на первый взгляд едва заметными. Уголки губ приподнимались слегка, не смело, даже робко, но в глазах при этом скакали веселые бесенята, а на щеках играл легкий румянец. Марк тоже ухмылялся, себе в усы поглядывая на веселящихся учеников. Пусть себе молодежь пока побалуется. Недолго осталось. На базе им станет недовеселье, Там за них примутся всерьез. И не только он, но и остальные наставники. Так что свободного времени у них не останется. Впрочем, ему самому не до учеников будет. Капитан попросил старого вояку войти в сводный отряд. Его опыт многого стоил. Отставной, точнее уже не отставной, десятник, озабоченно покачал головой. Придется сражаться спиной к спине не только вместе со слезняками, но и с высшими зархайными. Вдали показались ворота базы отряда, и Марк удовлетворенно улыбнулся. Добрались все-таки, несмотря ни на что. Взгляд его упал на Телью, и десятник задумался. Принц попросил потренировать сестру хоть немного, чтобы не была совсем уж беззащитной, и девочка, как ни странно, согласилась. Хотя если вспомнить все, что ей довелось пережить в последнее время, то ничего удивительного. Жизнь суровый учитель, Хорошо умеет вышибать из человека глупые иллюзии. Подъехав к воротам, Марк отстегнулся и спрыгнул на землю, где с распростертыми объятиями его уже ожидал комендант, еще один бывший ученик. Десятник еще на подъезде предупредил того, при помощи молнии, что скоро будет, и комендант побежал встречать любимого наставника. «Ну как ты, старина!» – поинтересовался он, ступив на шаг. «Страшно рад тебя видеть! А я тебя, Лирк!» Десятник с интересом оглядел за лейтенанта, уже весь в шрамах. Видно, на базе не сидел сиднем. Не пойму только, с чего ты тут комендантствуешь. Да ранен был серьезно. Зархайный за мне печенку почти напополам когтями разодрали. Еле выжил. Спасибо троим, что с нами маг был. А то бы на месте кровью истек. невесело улыбнулся тот. Полгода вообще с постели не вставал. И еще на два года лекари запретили напрягаться. Вот капитан и определил меня в коменданты. А то, сам знаешь, на эту должность желающих не найти. Сочувствую, помрачнел Марк. А это кто? Ученики? Ага, парни, но ее высочеству тоже нужно будет пройти минимальное обучение. Лартин попросил. Ее высочеству? Глаза коменданта полезли на лоб. Ох, простите, ваше высочество, добро пожаловать. Благодарю, кивнула принцесса. Так что тебе придется подумать, как их всех расселить, чтобы жили недалеко от основных площадок. Да и от питомника тоже, продолжил Десятник. У Кенрика, вот этого чернявого, с собой двухвостый котенок, причем сын Тени. А сам Тень, вот он, как видишь. Представляешь, он себе нового всадника выбрал. Парня, что за спиной Кенрика сидит. Ниром зовут. Кстати, ты будешь смеяться, но он бывший слезняк. Ты серьезно? Изумился Лирк. И в замешательстве почесал затылок. Ну и ну, такого еще не бывало. Но все равно, Тень... Очень рад тебя видеть здесь. Тот мурлыкнул в ответ и легонько ткнулся ему мордой в плечо. Ну что ж, за дело. Марк вошел в ворота, потрепав по холке двух дежуривших на входе караинов. Они быстро обезвредили бы чужого, попытавшегося войти без сопровождения кого-то из невидимок. Придумал, куда поселить ребят и ее высочество. Да в восьмую казарму куда же еще, пожал плечами комендант. Она ближе всего и к питомнику, и к тренировочным площадкам для начинающих. «Две комнаты могу выделить. Одну парням, другую ее высочеству». «Вот и ладно, двинули туда. А то мне к капитану надо. Он требовал, чтобы я сразу по прибытии доложился, оставляя учеников на тебя. А теперь вы трое». Он хмуро посмотрел на учеников. «Да, я не оговорился, трое. Ваше высочество, прошу забыть о том, кто вы с этого момента и до окончания обучения». Никто вам не станет давать поблажки из-за того, что вы принцесса и девушка. Запомните это раз и навсегда. Вам ясно? Да, едва слышно, произнесла Телия. Вот и отлично. О внутреннем распорядке базы, вам расскажет комендант, за нарушение порядка и шалости, карцер. А там, я вам скажу, не весело. Так что сто раз подумайте, прежде, чем что-то натворить. Спешившиеся Кенрик с Ниром переглянулись, но предпочли помолчать. «Я пока прощаюсь, у меня сейчас других забот полно». Наставника кинул их требовательным взглядом. «А вы смотрите мне». Он погрозил парням пальцем, почему-то вздохнул и скрылся в воротах. «Меня можете называть либо господином комендантом, либо лейтенантом», сообщил Лирк, проводив его взглядом. «Идите за мной, карайны пусть идут следом». «Да, Кенрик, достань своего малыша, его надо представить воспитателю котят. Не сам же ты будешь его обучать, а обучить нужно». Он повернулся, вошел в ворота и деловито зашагал куда-то влево. Кенрикс и Ниром снова переглянулись, затем поспешили за ним. Принцесса шла следом, что-то тихо бормоча, на ухо наклонившись к ней конфетки. Шли минут десять. Мимо тянулись плацы непонятного назначения здания, тренировочные площадки, заставленные разнообразными приспособлениями. Кенрикс вздохнул. Похоже, скоро он на своей шкуре узнает, что это за штуковины. Марк ведь говорил, что его тренировки это так, цветочки, а ягодки начнутся по прибытии на базу. Похоже, он прав. А вот и площадка котят, комендант остановился. Кенрик с интересом уставился на высокого худого человека с длинными седыми волосами, вокруг которого и в самом деле носилось десятка три юных карайнов разного размера. Несколько из них были черные, остальные пятнистые. Что только они не вытворяли, бегали перескакивали через различные препятствия, прыгали в бассейн посреди площадки и, отфыркиваясь, переплывали его. А воспитатель периодически покрикивал то на одного, то на другого. Котята, как ни странно, внимательно слушали и выполняли приказы. «Риф, отвлекись на минуту», – позвал лейтенант. «Тебе нового питомца принесли». Седой мужчина оглянулся и, что-то сказав котятам, двинулся к нему. «Добрый день, Лирк», – поздоровался он. «Что там у тебя?» Тут его взгляд упал на высунувшуюся из-за плеча Кенрика ехидную черную морду. «Тень, ты ли это?» – растерянно спросил воспитатель. «Или мне грезится?» «Он, это он!» – заверил комендант. «И как обычно, с новой Шкодой. Он себе, понимаешь ли, нового всадника выбрал. Каково?» «Взрослым?» – отвисла челюсть Рива. «Да уж ты в своем репертуаре, котище!» Усатая черная морда стала еще ехиднее. «А кто всадник?» опомнился воспитатель. Вот этот парнишка, комендант вытолкнул вперед Нира. Марк сказал, что бывший слезняк. Да, покачал головой Риф. Но поскольку Тень выбрал парня, значит парень чист душой, а раз так, будем учить. Куда мы денемся, тяжело вздохнул Лирк. Но я тебе больше скажу, второй парень ухитрился запечатлеть сына Тени. Где он? Кенрик дрожащими руками достал из-за пазухи спящего котенка. Тот недовольно мяукнул Дернул обоими хвостиками и приоткрыл один глаз. Сына! Расплылся в улыбке воспитатель. Это хорошо, что он такой маленький. Быстрее все усвоит. Давай-ка малыша сюда. И учти, ты обязан проведывать его не менее трех раз в день. Еду он ни у кого кроме тебя не возьмет. Тебя Кенриком зовут? Что за странное имя? Я из другой каверны, пояснил юноша, отдавая котенка. Его Чернышом назвал. Ясно кивнул Риф беря малыша, и тот даже не зашипел. Кенрика это поразило до глубины души. До сих пор каждый, пытавшийся дотронуться до черныша, был исцарапан или укушен. Правда, пытался пока только Нир, но Марк заверил, что котенок исцарапает любого. А тут вдруг... «Не удивляйся», – сказал, заметив его растерянность воспитатель. «Я эмпат, причем настроенный конкретно на караинов. Потому...» И стал заниматься котятами. Они меня любят, знают, что я люблю их и не принесу вреда. Он почесал громко заурчавшего черныша за ухом. Пойдем накормим его, предложил воспитатель. И Кенрик обрадовано кивнул. Неподалеку от площадки стояли клетки с небольшими белыми птицами. Риф достал одну, отсек ей голову кинжалом и отдал тушку рангидормцу. Тот забрал у него котенка и накормил. Черныш, как обычно, перемазался с головы до ног. Но тень был тут как тут, и тщательно вылезал свое чадо. «Надо же, тень, заботливый папаша!» – недоверчиво протянул воспитатель. «Скажи мне, никто не поверил бы!» караин добродушно рыкнул на него, ухмыльнулся, сел и принялся чесать задней лапой за ухом. «Еще один вопрос. Вот эта пятнистая девочка!» – комендант показал на конфетку. «Совершенно не обучена. Точнее, имеет базовый уровень обычного питомца. Кому бы поручить ею заняться?» «Грома своего попрошу», — ответил Лирк. Он столько необученных карайнов натаскал, так что еще один его никак не смутит. Вот и хорошо. Они вернулись на площадку, и воспитатель попросил Кенрика опустить черныша на землю. Пусть познакомится со сверстниками. Тот тут же принялся обнюхиваться с тремя подошедшими котятами, черным и двумя пятнистыми. Юноша погладил его по спине и отошел. «Можете идти», — негромко сказал Риф. «Черныша оставляй, не бойся, я о нем позабочусь. К вечеру приходи, он соскучится». «Приду», – пообещал Кенрик. Еще несколько раз оглянувшись на носящегося по площадке малыша, он винулся за комендантом. До восьмой казармы было совсем недалеко, через пару минут все четверо в сопровождении тени и конфетки были уже внутри просторного здания. Как оказалось, под комнатой здесь подразумевались два смежных помещения для людей и караинов. Точнее, в меньшей комнате жили люди, а в большей – карайны. Ребята с Телей поселились рядом, поскольку начальное обучение всем троим предстояло проходить вместе. Вскоре комендант ушел, оставив учеников устраиваться. На сегодня им дали выходной, а вот с утра за них примутся вплотную. Они не знали, что такое в понимании невидимок вплотную, но подозревали, что ничего хорошего это им не принесет. За последующие 10 дней Кенрик проклял все на свете. Марк оказался совершенно прав. Ягодки начались на базе. На следующий же день после прибытия, едва они успели позавтракать и проведать черныша, Телли еще повезло. Ею занялся отдельный наставник, который не слишком усердствовал. Девушка все же, а вот парням пришлось туго. На них насело сразу пятеро скучающих невидимок, обрадовавшихся неожиданному развлечению. Сперва учеников нагрузили мешками с песком и заставили бегать до изнеможения поднимая упавших ударами палок или пинками. О ругани, которые награждали неумех, вообще говорить не хотелось. Кенрик раньше и представить не мог, что можно так цветисто и обидно выражаться. Особенно старался десятник Мартайн. Этого коренастого здоровяка юноша возненавидел всей душой, хоть умом и понимал, что тот ему зла не желает, что потом он сам будет благодарить наставника, но ничего поделать с собой не мог. «Быстрее, сучья немочь!» Резкий удар палкой по спине заставил Кенрика задохнуться от боли и начать быстрее отжиматься. А ведь сейчас они с Ниром даже еще не учатся драться, просто проходят общую физическую подготовку, как объяснил один из наставников, и растяжку. А последний Кенрик вспоминал с ужасом, время этой пытки неумолимо приближалось, а все связки и мышцы болели еще с вечера. Как же им не повезло, что сейчас на базе нет других учеников, их перевели на столичную базу. Так как здесь готовились к какому-то важному делу, в котором собирался участвовать и Марк. Почему их троих пока оставили здесь, юноша не знал. Да, и не интересовался этим. Было много иных забот. Назначение приспособлений на тренировочных площадках он действительно узнал на собственной шкуре. Ни одно поколение невидимок совершенствовало эти пыточные станки. Они работали на удивление эффективно, быстро делая из человека машину смерти. Еще ученикам читали лекции по истории страны, истории отряда, давали теоретические обоснования изменения тела. Вскоре всем троим предстояло пройти первое магическое преобразование. Без этого нужной скорости движения было не достичь, по крайней мере в обозримом будущем. Были, конечно, мастера боя без всяких преобразований, исключительно тренировками, приобревшие способность к сверхскорости. Но у них ушли на это десятилетия. Отряд быстрого реагирования, каким являлся отряд невидимок, Себе такого позволить не мог. Бойцы были нужны постоянно, поэтому приходилось прибегать к услугам магов, выделенных для этой цели антрайном. «Встать!» – донеслось до затуманенного сознания. Юноша тяжело поднялся на ноги, утирая салбопод текущей ручьем. В глазах от перенапряжения темнело, он почти ничего не видел и держался на ногах только крайним усилием воли. «Да, немочь, она и есть немочь!» – недовольно пробурчал наставник, заметив состояние ученика. Десять минут передышки. Кенрик свалился где стоял и с облегчением растянулся на утоптанной земле тренировочной площадки, наслаждаясь долгожданным отдыхом. Рядом постановил Нир, уставший не меньше его, точнее даже больше, он ведь был калекой. Одна нога короче другой, ему еще труднее приходилось, поскольку наставники скидки на его состояние не делали, гоняли наравне с напарником. Две тушки, раздался ворчливый голос Марка и Кенрик с трудом приоткрыл глаза. Его первый наставник стоял рядом и скептически смотрел сверху вниз. А ведь это только начало, продолжил Десятник. Что ж вы такие слабаки, а? Уж какие есть, огрызнулся Нир. Кенрик предпочел промолчать. Ну ты-то понятно, на больную ногу можно списать, не обратил внимания на его слова Марк. А ты, повернулся он к Кенрику. А что я, поинтересовался Рангидормец. Слабый такой, почему? Откуда я знаю, никогда не планировал становиться воином, я же писарь. «Оно и видно, что писать», – вздохнул Десятник. «Ладно, вставайте. Идем к отрядному магу. Будем на вас накладывать первое заклятие ускорения. У меня минутка свободная выдалась. Решил сам вас сводить. Все же моими учениками числитесь». Кенрик с трудом встал. Блаженный отдых слишком быстро закончился. Хотя поход к магу тоже можно считать отдыхом. Во время него не придется бегать, прыгать и поднимать тяжести. Мир последовал его примеру. Обоих шатало. Марк продолжал с интересом разглядывать их. «За мной!» – махнул он, наконец, рукой, развернулся и двинулся в сторону штабного комплекса. Нир с Кенриком переглянулись, но поспешили за наставником, не рискуя сердить его задержкой. Успели усвоить, что особым терпением он не отличался. Дорога пролегала мимо нескольких тренировочных площадок, на которых им бывать еще не доводилось. Там сейчас устраивали нечто невероятное десятка-два невидимок или воинов вспомогательной роты, тренировали и тех и других одинаково. Похоже, это те, кто отправляется в загадочный рейд, слухи о котором гуляли по базе. Даже новые ученики знали кое-что об этом рейде, случайно подслушав разговор наставников. Правда, куда именно и зачем собираются невидимки в сопровождении магов и высших Зархайнов, известно не было. Но Нира с Кенриком это мало интересовало. Слишком интенсивными и тяжелыми оказались тренировки, своих забот хватало. Марк довольно долго кружил между разнообразными зданиями, рощицами и зарослями кустарника. Кенрик даже запутался. Он не успел еще толком изучить базу. На это явно понадобится не один месяц. Слишком она была велика и запутана. Наконец впереди показалось что-то вроде небольшой башни. Юноша даже фыркнул про себя. И почему эти маги так любят башни? Медом им там намазано что ли? Нет, сам он постарается избежать привычек своих собратьев, когда войдет в силу. «Смешно ведь?» – наставник постучался, голос изнутри спросил. «Ну, кого там еще Беронис принес?» «Меня, Дормут, меня!» – буркнул в ответ Марк. «Договаривались же!» «А, это ты, старый прохвост, ну заходи, заходи!» Дверь сама собой со скрипом отворилась, десятник вошел, и ученики осторожно двинулись за ним. Внутреннее пространство башни разочаровало Кенрика. Ничего необычного там не было. Разве что лосиные или чьи-то еще рога висели на стенке. Но такого добра и в домах обычных охотников хватает. А где же всякие магические причиндалы, хрустальные шары, колбы и прочее в том же духе? Ничего подобного юноша не видел. Они поднялись по витой лестнице на второй этаж, где их встретил сидящий в кресле у камина грузный мужчина в балахоне мага. Он пил что-то горячее из большой железной кружки и курил трубку. Кенрик едва не закашлялся от резкой вони табачного зелья, но сдержался, выругавшись про себя. «И зачем люди курят? Да еще такую гадость! Это значит, твои новые ученички?» Старый прохвост, поинтересовался маг, выпустив очередной клуб дыма. «От прохвоста слышу!» – зло сверкнул единственным глазом Марк. «Да, они. Сразу хочу предупредить. Чернявый – твой будущий коллега. На него наложена пара-тройка заклятий. Постарайся их не потревожить. Не нужно всем подряд видеть, как он на самом деле выглядит, лады?» «Лады, лады!» – покивал маг. «Коллега, говоришь, сейчас поглядим!» Он сделал странный жест и уставился на Кенрика рассеянным взглядом. Казалось, он смотрит в никуда, но продлилось это недолго. Вскоре на лице мага вновь появилось осмысленное выражение. «Да, будущий визуал», с некоторым удивлением констатировал он. «Потенциал очень неплох, я бы даже сказал хорош. Есть что-то странное в его даре, но это пусть вон трайне разбираются, когда парень туда поступит». «Заклинания твоего приятеля не трону, но передай ему, что так непрофессионально работать нельзя, я только по доброте душевной не сообщу его наставнику». «Рой только на третьем курсе», – отмахнулся Марк, – «главное, что сделал нужное, скрыл внешность парня, а остальному научится, время у него еще есть». «Да Беронис с ним», – отмахнулся Мак, – «значит, накладывать первичные заклинания и ускорения?» «Их». Хорошо, пойди вниз, подожди, там вино в шкафчике есть, чтобы не скучал, а вы двое идите сюда и садитесь. Десятник хмыкнул, огладил усы, развернулся и под его ногами заскрипела лестница. А Кенрик с Ниром нерешительно подошли и сели на указанные им стулья, на удивление жесткие и неудобные. Сидеть на них можно было только выпрямив спину. Это чтобы осанку сохранять? Или просто плотник был полный неумеха? Еще одним отличались эти стулья от обычных. У них были подголовники, на которые маг распорядился откинуть головы. «А еще по возможности расслабьтесь», – негромко сказал он, вставая. Широкие рукава мантии взметнулись вверх. Кенрику показалось, что с рук мага на него поплыли разноцветные кольца света, нечеткие и подрагивающие, и все вокруг исчезло, словно юношу хорошенько стукнули по голове. Нечто попыталось ощериться и противодействовать, но юноша приказал притихнуть и не мешать преобразованию его тела. И нечто послушалось, видно смирившись с тем, что главный в их тандеме все же Кенрик. Что происходило дальше он не помнил. В голове что-то трещало, все вокруг плыло, в разных частях тела вдруг возникали судороги, причем очень болезненные. А затем все закончилось. «Открывайте глазоньки, малыши!» – донесся до юноши ироничный возглас мага. «Все уже, хватит дрыхнуть!» Послушно подняв веки, Кенрик оглядел комнату. В ней ничего не изменилось. Визуал снова сидел в своем кресле у камина, потягивал из кружки сехлит и курил. «Посидите чуток и идите себе», – сказал он. «А ты, чернявый, не тяни с поступлением в Антрайн. Дар даром, но пока его не пробудет, он тебе ничем не поможет. Да и шлифовать его надо, иначе толку не будет». «Благодарю вас», – склонил голову Кенрик. «А с поступлением, как наставник скажет, я твоему наставнику ищу шею на мылю», – недовольно проворчал маг. «Ладно, идите». «До свидания!» Молодые люди поднялись на ноги и поспешили убраться прочь. Слишком им здесь было неуютно. Внизу их ждал Марк, прихлебывая вино прямо из небольшого кувшина. Увидев своих учеников, десятник удовлетворенно кивнул, залпом допил вино и встал. Ему тоже не нравилась башня мага. Не хотелось здесь задерживаться даже на минуту сверх необходимого. Поэтому он сразу двинулся к раскрывшейся двери и вышел. Кенрик с Ниром поспешили следом. «На сегодня тренировки для вас закончены», – пробурчал Марк, когда они вернулись на площадку. «После наложения этих заклятий, ночка у вас будет веселая, так что отдыхайте. Боль терпите, мужчины все-таки. В столовую не ходите, ужин возьмите заранее на кухне, видели по дороге, где она? Скажете, что после заклятий, они дадут мяса побольше, вам сейчас нужно. Поешьте и ложитесь, не мельтешите, а то прихватит где-нибудь по дороге, тогда повеселитесь, да вина пить не вздумайте». Пожалеете потом сильно, все ясно. Да, наставник, в один голос ответили ученики, покосившись друг на друга. Марк с некоторым сомнением посмотрел на них, похмыкал себе усы, но не стал больше ничего говорить. Развернулся и ушел. Кенрик с облегчением выдохнул. Неужели их в самом деле сегодня больше не станут гонять? Слава троим, коли так. Хотя предупреждение наставника о веселой ночке и настораживало, юноша не особо беспокоился. Что будет, то будет. «Чего делать станем? – спросил Нир. «Отсыпаться!» – буркнул Кенрик. «По крайней мере, я. А то, знаешь ли, только поспать и мечтаю за последнюю декаду!» «Будто я не мечтаю!» – усмехнулся Игмалионец. «Ты на кухню за ужином сбегаешь? Я пока спальню приберу, а то завтра нам устроят!» «Лады!» – согласился с разделением труда Рангидормец. По дороге он заскочил проведать и покормить черныша. Тот на минуту отвлекся от игр с другими котятами, чтобы поесть и приласкаться. Но долго оставаться с Кенриком не пожелал. Его ждали куда более интересные дела. Юноша проводил малыша взглядом, улыбнулся и не спеша пошел в сторону кухни. Точнее, это был целый кухонный комплекс, где готовили на всех живущих на базе. Даже квартировавшие отдельно офицеры редко питались дома. Уж больно хорошо готовили отрядные повара. Ученики тоже успели оценить. Так вкусно и обильно они еще никогда не ели. Порции были таковы, что съесть их в одиночку не мог никто. Такое было под силу разве что сказочному великану. Сам Кенрик на кухне еще не бывал, только несколько раз проходил мимо. Они с Нером обычно ели в столовой, находящейся рядом с их казармой. Поэтому сейчас он с любопытством оглядывал огромное хозяйство, фермы, огороды, теплицы. База была практически независима от поставок продовольствия извне, что немаловажно в случае осады. А такое вполне возможно, если война пойдет неудачно. База представляла собой крепость которую окружалась стена высотой в 30 локтей. На нее и забраться то почти невозможно, не говоря уже о том, чтобы штурмовать. А если на стене будут стоять невидимки, да еще и под действием ускоряющего зелья, штурмующим можно будет только посочувствовать. Дорожка вела мимо теплиц и огромных складов, набитых продовольствием. Капитан отличался немалой предусмотрительностью поэтому предпочитал, чтобы склады всегда были полны. Наконец, впереди показались основные здания кухонного комплекса, тоже окруженного складами, но на сей раз дровяными. У дальней стены дюжий мужик с хеканьем колол дрова. Кенрик скользнул по нему равнодушным взглядом и двинулся ко входу. Двери были широко распахнуты. В них застыл человек в засаленном поварском фартуке. «Чего надо?» – хмуро спросил он, когда юноша подошел. «Кто таков?» «Ученик, господин повар», – поклонился Кенрик. «Наставник приказал сходить на кухню за ужином. Мы после заклятий ускорения». «А, после заклятий», – подобрел повар. «Хорошо, сколько вас?» «Двое». «Иди за мной, парень, сейчас дам». «До котелки с утра, чтобы сюда принес». «Принесу», – пообещал юноша. Повар отвел его внутрь, где царил рабочий беспорядок. Бегали поваряты и помощники от больших печей, исходил жар. Вокруг что-то варили, жарили, парили и пекли». Глаза разбегались при виде всего этого разнообразия. Пока молодой парень по приказу повара наполнял мясом два котелка, Кенрик оглядывался по сторонам, одновременно испытывая смутное беспокойство. Что-то не давало ему покоя, зудело в душе, как зудит заживающая рана. Юноша не понимал, что с ним происходит. Что-то во дворе привлекло его внимание, что-то очень и очень важное. Кенрик лихорадочно припоминал все увиденное, пока не вспомнил колющего дрова мужика. Что в нем было необычного. Колит себе человек дрова. А на чем колет? На каком-то плоском камне. И в этот момент до Кенрика дошло, что мужик колол дрова точно на таком же алтаре, как и те, в которых он нашел части витого жезла. Юноша даже помотал головой, чтобы избавиться от наваждения. Не может такого быть! Те два алтаря были спрятаны в труднодоступных местах, а этот нет, этот камень не может быть алтарем. Иначе бы на него давно обратили внимание маги. Получив свои котелки, Кенрик поблагодарил повара, еще раз пообещал вернуть опустевшую посуду утром и вышел. Во дворе он мгновение постоял и решительно направился к колющему дрова человеку. Нужно разобраться, алтарь перед ним или нет. Подойдя, он принялся внимательно осматривать камень. По форме очень похож на алтарь, но никаких символов на нем нет. На вид самый обычный камень. Почему же тогда к нему так тянет? Чего тебе опустил топор, мужик? Ничего, извините, пожалуйста. Юноша развернулся и быстро двинулся прочь. Странный какой-то парень, недоуменно проворчал тот и вернулся к прерванному занятию. Кенрик шел как во сне, пытаясь осознать факт, на древнем алтаре колют дрова. Он пытался убедить себя, что видел не алтарь, но что-то внутри не давало этого сделать. Иначе, почему к нему так тянет? Тем более, что нечто беспокойное зашевелилось в душе явно подталкивая юношу снова пролить на этот алтарь свою кровь. И значит найти еще одну часть жезла. Что же это за жезл? Беронис его раздери. Почему он привязался к Кенрику? Только-только жизнь начала налаживаться, так нет, снова какая-то гадость норовит все испортить. Вернувшись в казарму, он отдал Ниру его котелок и сам принялся за еду. Повар не поскупился, навалил полные котелки тушеного мяса с овощами. Раньше юноша никогда бы столько не съел, но внезапно навалился дикий голод, и Кенрик умял все до последнего кусочка, подивившись этому. Вскоре у него начали слепаться глаза. Он быстро вычистил котелок и, не раздеваясь, рухнул на свою койку. Уже засыпая, заметил, что напарник последовал его примеру. Посреди ночи Кенрик внезапно проснулся. Все тело противно ломило, мышцы подергивались, казалось, его скручивают тысячи мелких судорог. Наставник оказался прав, заклятие ускорения, та еще гадость. Но не это больше всего беспокоило юношу. Нет, совсем иное. Ощущения напоминали случившееся в развалинах, когда он нашел вторую часть жезла. Значит, он не ошибся, и на кухонном дворе действительно находится алтарь. «Хватит!» – в мысленном голосе Кенрика явственно слышалась ярость. «Хватит!» – я сказал. «Ты уже говорил со мной, так изволь объяснить, что в конце концов происходит. Или я отказываюсь иметь с тобой дело». Ты уверен, что хочешь знать? Устало поинтересовалась нечто. Во многих знаниях многие скорби. Уверен, отрезал юноша, твоей марионеткой я не буду. Хорошо, согласился невидимый собеседник, я расскажу. В общем, я Витой Посох, артефакт, возникший в глубокой древности, по ошибке одного молодого, самоуверенного и очень глупого мага, считавшего себя гением. Он поставил некий эксперимент, в результате которого потерял и жизнь, и душу. Точнее, его душа оказалась навсегда привязана к созданному во время эксперимента артефакту. То есть ты – это он? Частично, да? Частично нет. Витой посох – многогранное образование. Впрочем, на посох я пока не тяну. Так, жезл. Погоди, то есть ты, та палка, части которой я нашел в алтарях, чуть не подскочил на койке Кенрик. Опять же частично, со смешком уточнил Жезл. Большая часть меня сейчас растворена в твоей крови. Понимаю, что для тебя это не слишком приятно, но поделать тут ничего нельзя. Ты оказался первым истинным магом, пролившим кровь на алтарь. Пусть случайно эта роль не играет. Основное условие моего выхода из заточения соблюдено. И знаешь, что-то мне обратно в тюрьму не хочется. А долго ты был заточен? Больше шести тысяч лет. Мое счастье, что я был в бессознательном состоянии и ничего не чувствовал, иначе, наверное, сошел бы с ума. Бррр, Кенрика передернула: Тебе не позавидуешь? Не позавидуешь, Жезл сымитировал вздох. После того, как ты нашел первую мою часть, я не сразу пришел в себя. Потом начал судорожно сканировать пространство и удивился. В данной каверне, кроме тебя, истинных магов больше нет. Точнее, в столице кто-то есть, но назвать его истинным в полном смысле этого слова нельзя. Потому-то я так долго и проспал. Сперва я хотел просто воспользоваться тобой, чтобы собрать себя воедино. Так бы и сделал, если бы ты оказался лицом или властолюбцем. Таким я свою силу не доверю, слишком хорошо знаю, что из этого выйдет. Помогал и одновременно присматривался, но после твоей клятвы окончательно решил избрать тебя своим носителем. Я ведь могу научить тебя тому, чему не научит больше никто». Эти знания давным-давно утеряны, даже во времена моего заточения их уже не помнили. Это, конечно, неплохо, но что ты потребуешь взамен? Ничего, кроме того, чтобы ты по возможности собрал остальные мои части. Я все же далеко не в полной силе. Ты не представляешь, на что способен Архимаг Святым Посохом в руках. А ты по своим возможностям вполне способен стать Архимагом. Только учиться долго придется, и учеба легкой не будет. Это я тебе обещаю, парень. Я еще не говорил, что согласен, пробурчал Кенрик, понимая, что никуда не денется. От такого шанса не откажется никто. Но что такое истинные маги? Разве не визуал? Здешние визуалы вообще не пойми что, с какой-то странной брезгливостью ответил Жезл. Что-то искусственное. По ауре истинные маги и визуалы похожи, но только для визуалов. Они тебя за своего примут, хоть это и не так. Ты легко сможешь делать все, на что способны они. А вот они никогда не сделают и десятой доли того, на что способен ты. Различия видов магии я тебе позже объясню. Для начала надо подучить основы. А кто тебя разделил на части и заточил? А, были одни сволочи. За власть свою цеплялись. Несколько каверн в черном теле держали, не давая им развивать цивилизацию. Ведь невеждами и неумехами легко править. Мы с моим носителем проиграли, он погиб а меня разделили на девять частей и спрятали в разных местах каверны. Надеюсь, этих тварей больше нет, слишком много времени прошло. Они, они ли сейчас разрушают цивилизацию этой каверны, вспомнил о кукловодах Кенрик. «Разрушают?» – недоуменно переспросил Жезл. «Дай-ка я просмотрю твою память, а то рассказывать ты будешь долго». «Просматривай», – неохотно разрешил юноша, которому действительно было лень рассказывать. «Хотя, ты же слышал рассказ Нира». «Слышал, но я тогда еще только приходил в себя, не обратил внимания». Он ненадолго замолчал. У Кенрика возникло ощущение легкого ветерка в голове. Перед глазами замелькали различные картины. «Так», – протянул Жезл, – «их методы узнаю». «Но они или не они, нужно проверить. Ты не представляешь, что это за твари». «Отчего же, представляю», – возразил юноша. «Целую каверну ради своих целей в кровавый хаос окунули. Я с ними буду бороться» как маг и как невидимка, которым все равно стану. Мне плевать на их цели, даже если они благие. Цель средство не оправдывает. Значит, мы с тобой на одной стороне. Рад этому. И вот еще что. Клянусь своим потерянным именем, что не причиню ни малейшего вреда Кенрику Вальхайму, пока он следует клятве, данной им в пещере. Ну, спасибо. Значит, мы пришли к соглашению, спросила Жезл. Пришли, кивнул Кенрик. Идем за твоей следующей частью. Только усыпи опять всех, как в прошлый раз. Еще на патруль нарвусь, начнут вопросы задавать. Да, это надо сделать, не стал спорить Джезл. И вообще, никому обо мне не говори. Уверен, обо мне остались пугающие легенды. Поэтому любого моего носителя будут априори воспринимать как врага. Твои же собственные друзья постараются тебя убить, если узнают, что ты владелец святого посоха. Не думаю, возразил Кенрик. Не рассказывать без крайней необходимости не буду. Ладно, тебе решать. Сегодня мы станем сильнее. Я буду уже полноценной третью Витова. Это немало даст. Знаешь, я несколько удивлен тем, что алтари попадаются тебе на дороге один за другим. Что их не пришлось искать. Даже подумываю о божественном вмешательстве. Слишком уж это странно. божественным Этого только не хватало для полного счастья. Слишком много совпадений. Голос Жезла снова стал усталым. Но если я прав то мы ничего поделать не можем. Вполне возможно, что кукловоды переполнили чашу терпения троих. Вот боги и навели первого в каверне истинного мага на меня. Я ведь не успокоюсь, пока не разберусь с этими тварями, потому что ничего не забыл и ничего им не простил. Ну вот, можешь идти. Я усыпил всех разумных мили на три в округе». Кенрик не стал терять времени. Он осторожно встал и вынул из своего мешка жезл. Но осторожничал зря. Нира сейчас не разбудил бы и грохот кавалерийского эскадрона по каменной мостовой. По дороге тоже никто не встретился. Патрульные невидимки вместе со своими крайними мирно посапывали на обочинах дорожек базы. Когда проснутся, не поймут, как это их угораздило, если вообще заметят, что спали. Добравшись до кухонного двора, юноша подошел к алтарю и нервно поежился. Все-таки витой посох его немного пугал, но Кенрик быстро взял себя в руки. Он понимал, что древний артефакт дает своему носителю шанс добиться очень многого. Он вздохнул, достал кинжал и пролил на алтарь несколько капель крови. Все произошло точно так же, как и раньше. Всего через несколько минут третья часть посоха присоединилась к двум остальным, и он теперь стал длиной с руку. Утром кухонные работники долго гадали, кому понадобился заросший мхом камень, испокон веков валявшийся во дворе. От него осталась только неглубокая ямка. И как вообще утащили этот огромный булыжник, не оставив следов? Они так и не пришли ни к какому выводу, порешив, что кто-то из сумасшедших колдунов постарался. От них и не такого можно ожидать. А для колки дров приспособили обрезок толстого полена и вскоре забыли об инциденте, не удосужившись даже доложить о нем начальству.